Глава 11. Утро 28 июля было пасмурное, но это не омрачило нашего хорошего настроения. По дороге отец делился воспоминаниями из юнкерской жизни, он любил вспоминать молодость. На подъезде к Киеву начался легкий дождик, пришлось остановиться и открыть верх коляски. Высадил он меня недалеко от Софийского собора, у ювелирного дома маршака Швейцар любезно потянул на себя позолоченную ручку высокой стеклянной двери, и уличные серые тона сменились на праздничный зал, сверкающий огнями хрустальных люстр, отражающихся в тысячах зеркал. Я долго рассматривал витрины, пока решился на покупку. С выбором камня определился сразу это был голубой сапфир, под цвет юлиных глаз. А с размером кольца мне помогли девушки, стоящие за витриной. Довольный своим приобретением, я отправился в Царский сад прогуляться и выпить чашечку кофе в Шоте де Флор. Времени было предостаточно. С отцом мы договорились встретиться в два часа по полудню на Михайловской площади, возле памятника княгини Ольги. Он опоздал на целый час. Выйдя из коляски, отвел меня в сторону: "Тебе придется взять извозчика и самому вернуться в деревню. Я вынужден остаться в Киеве". Вид у него был встревоженный. Могу я поинтересоваться, что случилось? Месяц назад в Сараево террорист убил эрцгерцога Австро-Венгрии. Он снял фуражку и вытер пот со лба. Да, что-то припоминаю. Об этом писали в газетах. В последнее время возникло много противоречий между странами из-за колоний сфер влияния, а тут еще и это убийство. Сегодня Австрия объявила Сербии войну. Это может послужить поводом к большому конфликту. Завтра об этом будут кричать на каждом углу. В Генштаб уже пришла телефонограмма из ставки о всеобщей мобилизации. Тебе срочно нужно вернуться в полк. Я заехал на вокзал, купил тебе билет на утренний поезд, на 11-часовой. Завтра билетов может и не быть. Отец отстегнул пуговицу левого кармана и достал оттуда билет. А как же помолвка? спросила я растерянно. Помолвка? Конечно, тебе решать, но я бы отложил это событие до лучших времен. Проверишь прочность своих чувств и благословение родительское получишь. Так будет правильно. Маме ничего не говори, не надо. Скажешь, мол, вызывают в полк, а причина неизвестна. Я завтра постараюсь приехать на вокзал проводить тебя. Ну, с богом. Он похлопал меня по плечу, сел в коляску и уехал. Всю дорогу я думал, как отнесется Юля к моему преждевременному отъезду. Навряд ли поймет, но когда узнает истинную причину, должна простить. В деревню я вернулся под вечер, отпустив извозчика у Юлиного дома. Она почувствовала, что что-то произошло. Когда я сообщил о своем отъезде, попыталась выдавить из себя улыбку и как-то отрешенно сказала: "Ну что ж, раз надо, так надо". Мы много разговаривали за эту неделю, стараясь узнать друг о друге как можно больше, но самого главного так и не сказали, постоянно откладывая на потом, рассчитывая на запас времени, а сейчас я чувствовал свою вину за то, что наношу Юлю душевную рану своей недосказанностью. Ох, уж эта нерешительная молодость. Мне так хотелось признаться ей в своих чувствах, сказать, что дороже ее у меня нет никого на свете. Но я лишь сухо обещал писать письма и нелепо попрощался. На большее меня не хватило. Уходя, я чувствовал ее взгляд, но так и не обернулся. Прощальный ужин с мамой получился какой-то грустный. Она была расстроена моим отъездом, я думал о Юле и уже мысленно написал ей письма. Кольцо решил оставить маме на хранение, убедив ее, что помолвка обязательно состоится. Утром без слез не обошлось. По-видимому, так устроено материнское сердце. Отец на вокзал не приехал, скорее всего, задержали дела. Я ждал его до последнего удара колокола, вглядываясь вдаль перрона. Повсюду уже витал тревожный запах перемен. Они читались на угрюмых лицах пассажиров, а мальчишки-газетчики не уставали кричать о грядущей войне.